Глава 447. СВОЕОБРАЗНЫЕ НАГРАДЫ Поздравляем! Вы открыли одну из крижалей мифического героя Пандоры. Награды. Магический куб. Подсказка к месту нахождения одной из крижалей. Вы прошли испытания с использованием вашей памяти и мысли на 118,3% уровня чувствительности. Награды удвоены или улучшены. Плюс 5 к удаче. Плюс 5 очков навыков. Вернувшись после совместного ужина с семьей, Уилл сразу же вошел в игру, желая узнать, как оценили его усилия и волю к победе Пандора и система. Изучим навык «Надежда». Ранг уникальный. Пассивный навык «Ученик 0%. Описание. Когда вам плохо и нет выхода, надейтесь. Надейтесь на чудо, удачу или просто верьте, ведь надежда может стать вашим последним и единственным оружием». «Шкала надежды — ноль процентов». «Какого... издеваешься? Что это за хрень?» Ворон не ожидал, что после пяти дней страданий одной из наград станет что-то настолько странное. «Твою же мать! Надеюсь, остальное будет полезнее...» «Стоп! В жопу надежду!» Перейдя к следующему оповещению, разбойник нахмурился еще сильнее, и в голове непроизвольно всплыла мысль о том, что все это какой-то неудачный пранк. Одна из печатей ящика Пандоры была принудительно снята самим героем. Ящик Пандоры. Ранг. Героический предмет. Требования для использования выполнены. Характеристики. Плюс 200 ко всем основным характеристикам. Плюс 500 к магической и физической защите. Плюс 1100-1660 к магическому урону. «На текущем уровне вы не можете раскрыть весь потенциал этого артефакта. Мощь предмета запечатана. Снято две из десяти печатей». «Это, конечно, очень здорово, хотя тоже не то, чего можно было ожидать от героя, учитывая, что со временем я бы и сам снял все печати», — пробормотал парень, начиная подозревать, что и дальше его ждет что-то подобное. Таймер, встроенного в ящик Пандоры навыка «Бедствия», был обнулен. «Надо же, как его воду глядел». Приятный бонус, но не очень-то полезный, ведь так сам я не стану сильнее. В списке новых сообщений висело еще два, и Ворон, вздохнув, пропустил следующее и открыл второе, думая о том, что, возможно, лучшее оставлено напоследок. Получен предмет «Талисман добра и зла». Тип аксессуар. Ранг легендарный. Описание. Предмет из набора «Баланс», созданный Творцом по просьбе юной Пандоры, позволяющий ей облегчить поиск демонов и встать на путь героя. Свойства. Реагирует на злое добро в радиусе 15 метров, окрашиваясь либо в белый, либо в черный цвет. Реагирует на ложь и истину. Утраивает получаемый опыт за счет убийства злых существ и совершения добрых поступков, идущих от чистого сердца. Желаете привязать предмет? Да, нет. Уилл не знал, что сказать, но спустя пару мгновений мозг все же подбросил множество нецензурных выражений. Где-то с минуту простояв, осмысливая все, чем его одарила Пандора, парень пришел к неоднозначному выводу. «Какие-то у меня двоякие ощущения от всего этого списка. Вроде бы полезные награды». Есть потенциальное утроение опыта и возможность распознать ублюдков, пытающихся его обмануть. С другой стороны, как много существ входит в категорию злых? И где находятся границы между добрым поступком от чистого сердца и простой вежливости в купе с добротой? Разбойник снова вздохнул и, закрепив талисман в слот для аксессуаров, посмотрел на оставшиеся уведомления. Не став гадать, что там может быть, он нажал на него. Но после беглого ознакомления, рот парня медленно раскрылся от шока. «Пандора, известная тем, что охотилась на опустошающих миры демонов, помогла вам глубже понять свою специализацию. Ранг формы золотого дракона повышен. Ранг формы демона убийства повышен. Ранг формы демона безумия повышен. Вау! Wow. Серьезно?» Тут же, открыв меню специализации, Ворон действительно увидел изменения рангов и, соответственно, параметров своих внутренних демонов. Форма первая «Золотой дракон». Активный навык «Подмастерье 0%». Плюс 24 к ловкости. Плюс 24 к силе. Плюс 96 к выносливости. Плюс 12% к поиску тайников «Скрытых дверей». Длительность зависит от затрат. Затраты – 150 золотых минута. Примечание. Примысленной активацией вы можете выставить лимит времени активности формы. Будьте внимательны, иначе можете потратить все золотое. Форма вторая – демон убийства. Активный навык подмастерья 0%. Плюс 12 к ловкости, плюс 60 к силе, плюс 180 к выносливости. Плюс 78% процентов критическому урону. Длительность зависит от затрат. Затраты, затраты 10 – 10% опыта от текущего уровня минута. Примечание. После применения невозможно двигаться в течение минуты. Форма третья. Демон безумия. Активный навык «Подмастерия 0%.» Плюс 300 к интеллекту, плюс 24 к силе, плюс 36 к выносливости, плюс 60% к получаемому опыту. Затраты. Два ядра безумия, пять минут. Доступна одна штука. Примечание. Применение данной формы на территории городов и деревень мгновенно опустит шкалу уровня отношений с местными жителями до непримиримой вражды. Ха, бонусы увеличились на 20% от предыдущих значений, но вот цена аж вдвое. «Эй, я даже ни разу не использовал демона безумия, а мне уже нужно искать еще одно ядро?» «Жуть!» Парень вздохнул. «Вот уж действительно, рой мух на сладком торте». Но тем не менее, он не собирался отрицать полезность такой награды, ведь поднимать ранги демонов было действительно неблагодарное занятие. Ворон просто не мог представить, сколько бы ему пришлось потратить золота и опыта, чтобы поднять два из них на ранг подмастерья. Что уж говорить о добыче ядер безумия. А что будет дальше, вообще страшно представить. Итого, я хоть и в небольшом, но все же в плюсе. Что дальше? До рождения сына еще было время, и на самом деле, раз уж у него образовался перерыв, Уилл бы хотел проведать Нанель. Но у него пока имелось слишком мало пространственной энергии. «Прости, милая, надеюсь, что у тебя все хорошо». Мысленно извинившись перед женой, ворон решил посвятить это время поднятию своего уровня, параллельно сопровождая Аиду. Китай, монастырь в провинции Гуанчжоу. В старом зале на коленях стояли два молодых человека и девушка, чьи внимательные взгляды были устремлены на стоявшего напротив пожилого монаха. По их осанке, глазам и лицам можно было понять, что они очень почитают своего мастера и не допускают даже малейшего жеста неуважения в его адрес. Несколько минут назад они закончили очередную тренировку, поэтому сейчас мастер Фань Джо указывал на их ошибки, попутно объясняя, как их исправить. На этом все. Мужчина посмотрел на своих учеников и, полуприкрыв глаза, простодушно улыбнулся. «Есть вопросы?» «Мастер!» Обратился к учителю самой старшей из сложив руки в уважительном жесте. «Говори, Бай!» Парень переглянулся со своими товарищами и, увидев их кивки, продолжил. «Простите нас, но мы давно вам хотим кое о чем рассказать. Сейчас в мире очень популярна одна вещь». А...» Монах прищурился, ожидая продолжения. Голос Бая стал звучать тише. «Она... она называется капсула виртуальной реальности». На этих словах все трое застыли, ожидая реакции, так как знали, что их мастер ушел в этот храм подальше от цивилизации как раз после того, как потерял руку в аварии, когда какой-то идиот, залипнув в очках дополнительной реальности, врезался в него на большой скорости. «И почему же она популярна?» «Это... она популярна из-за одной игры, вышедшей чуть больше года назад». Сюли решила поддержать своего друга, так как тот всегда чувствовал себя неуверенно, когда дело касалось травмы господина Фань. «Так почему же вы решили рассказать мне об этом?» Его голос звучал размеренно, давая понятием, что он всегда готов выслушать их. «Дело в том, что любые травмы, которые имеются здесь, в реальности, там просто исчезают. Мы очень уважаем вас и знаем, что эта авария помешала вам сразиться в турнире за звание лучшего мастера боевых искусств Китая». поэтому хотели предложить вам попробовать хотя бы раз зайти в игру. Там есть возможность сражаться с людьми со всего мира, использовать свое тело как в реальности и даже больше. Но главная причина, по которой мы предлагаем вам это, в том, что недавно стали появляться слухи о развитии сознания. Последний молчавший до этого парень по имени Лю начал кивать, соглашаясь со словами своих друзей. И глядя на их серьезные лица, мужчина вздохнул. Эти трое являлись старшими учениками, и он обучал их искусству Люхе Бафацуань с 8 лет, поэтому относился к ним как к собственным детям. На самом деле, то чувство потери, которое он испытал 9 лет назад, лежало тяжелым камнем на его разуме, что мешало ему совершенствоваться дальше. Из-за той аварии ему пришлось ампутировать руку, поэтому вся его подготовка к турниру, проходящему раз в десятилетие, оказалась бесполезной. Примечание. Лю Хабофацуань малоизвестное китайское боевое искусство одна из школ ушу внутреннего направления. Философия воинов Лю Хабофацуань направлена на познание своей внутренней энергии и поиск ее связи с внешней. Медитация воспитывает и тренирует сознание и ум. Во время медитации воины учатся материализовывать возникающие в голове мысли об образе противника и вести с ним поединок. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Видя, как те настроены уговорить его, Фань Чжоу покачал головой, и триво тут же заулыбалась. Они знали его слишком хорошо, чтобы понять, что мастер решил пойти им навстречу. Бонусный отрывок. Что в имени тебе моем? Вы выбрали расу и класс. Введите имя персонажа. Фань Чжоу. «Имя занято, выберите другое имя». Ха. «Мастер Фань, имя занято, выберите другое имя». «Вот как?» «Тогда Мастер Жоу. Имя занято, выберите другое имя». «Может, Фань Джоу Мастер? Имя занято, выберите друго...» «А если так, Мастер по имени Фань Джоу, имя занято, выберите...» «Имя занято, имя...» «Чёрт, постоянно забываю, что китайцев слишком много». «Выбранное имя не занято, желаете подтвердить выбор?» ها <laughs>